Доброй ночи. В студии Светлана Светунова. И сегодня в программе "Личный вопрос" мы поговорим о психологии и мистике. Есть ли какие-то точки пересечения о мистическом в нашем в нашей жизни и о внутреннем мире мире человека? Будем говорить сегодня с известным психологом, профессором, доктор, доктором психологических наук Игорем Калинаусским. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте, Светлана. Давайте вначале определим, что такое мистика. Я знаю, что когда я смотрела про вас что-то в интернете, а вас везде пишут и психолог, и мистик. Что такое мистика? Ну, в строгом смысле слова, мистика это учение о том, что человек может достигнуть взаимодействия с, ну, как говорят, с высшими силами или с другими аспектами недоступными обычной жизненной реальности. персонально сам без посредства каких-либо организаций там и так далее это с, с компанией людей и прочего то есть каждый человек каждая душа потенциально божественно можно так сформулировать главный мистический постулат ну и если подумать о психологии и о вот этой душе как они соотносятся наука психология которая в общем-то рассказывает о психическом портрете человека. Как соотносится мистика и психология?、Вы、знаете, психология, конечно, сделала очень большой порыв во второй половине двадцатого века и на сегодняшний день, что касается внешней части человека, его поведения, его мыслей, которые обусловлены внешней реальностью, то предсказуемость поведения с помощью психологических методик до 80 процентов. а в отдельных случаях когда это спецзаказ и до девяноста, но это не имеет отношения к мистике, это говорит только о том, что наша жизнь, как ей положено, да для совместного проживания, совместного воспроизводства, совместной деятельности, необходима конвенциональность поведения. Это необходимый фактор, и поэтому предсказуемость это вот нормальное, здоровое качество внешней части человека. но есть еще внутренняя часть человека, внутренний человек, как как раз об этом древние в различных предчих образах, мифах говорили, что человек как бы две половинки разрублено двое и нужно найти свою половинку. Так эта половинка никто иной другой, эта половинка ты сам, ты внутренний и все вот те явления. которые принято считать мистическими, они связаны как раз с активными отношениями между внешним и внутренним человеком, потому что именно внутренний человек, его как бы единичный человек, человек как уникальное событие во вселенной, он и обладает массой возможностей. вступать с реальностью в совершенно иные отношения. Вся сложность только в том, что это субъективные отношения. Транспонировать это для других, вот этому нужно помочь человеку, дать ему инструмент, технологию, да, язык для того, чтобы он мог этим делиться, чтобы он мог это объективизировать. Да, превратить в какую-то деятельность, какой-то результат деятельности. Ну вот вкратце так. Ну внутренний мир человека это всегда загадка, это то, что можно отнести к непознанному или во всяком случае то, что трудно познать даже самому человеку, потому что не секрет, что мы иногда себя проявляем так, как мы не ожидали, когда мы оказываемся в каких-то неожиданных ситуациях. Можно сказать, что вот этот внутренний человек проявляется через ситуацию, которая возникает неожиданно. Ну, можно сказать, что внутренний человек проявляет себя тогда, когда, ну, если говорить вот старинным, да, народным языком, когда душа а, услышана внешним человеком, когда человек слышит свою душу, да, то, что мы называем душой. И вот когда он слышит свою душу, когда он доверяет ей, да, когда у него есть язык. общение с самим собой можно говорить просто о том, что самое мистическое событие это когда у человека есть возможность встретиться с самим собой вот у, у человека внешнего с собой внутренним это такая неожиданность Это может быть прекрасным и интереснейшим、э, приключением, а это может быть ужасом, потому что это как бы вот мы、ну, как бы в джунгли вас забросили, вы ничего там не знаете, ничего человек так плохо не знает, как себя внутренне. Как、понимаете. самого себя. Получается,、да. что человек сам себя не знает? Да. Нет, он может изучить себя, есть при желании, понимаете, достаточно знаний, достаточно методик, чтобы изучить себя внешнего. Но проложить путь к себе внутренним человеку можно помочь, но никто кроме него этого не может сделать. В этом сложность. Это очень субъективное, очень только его, это интим. А скажите... В самом глубоком смысле слова интим, как известно, только тебе. А скажите, а есть какой-то приём... который поможет человеку узнать себя внутреннего, или ну, хотя бы какой-то простой прием, который мы могли бы рассказать нашим радиослушателям.、Вот、Этот прием давно известно, это так называемая медитация покоя, да, когда человек, если у него есть такая мотивация, есть время, на это просто в тишине, в покое, да, он наблюдает. Что у нее внутри происходит? Самое сложное не оценивать, не дергаться, как говорится, да, простым языком. То есть просто наблюдать. А что там происходит? Вот возникла такая мысль, вот она пошла туда, вот возникла такая, значит, там эмоциональное состояние, вот такое энергетическое дрожь пробежала. И это все просто наблюдать, потому что если вот в детстве человек Ребёнку не мешали это делать, а дети очень часто в такое впадают в состояние.、Вот、сидит, смотрит на муравейник, час смотрит, два смотрит. Большинство родителей не выдерживаются,、да, они считают это ненормальным. Но вот это созерцательное начало... Да, ребенки, это есть время становления вот этих отношений с собой внутренним, понимаете? Я очень благодарен. Вот первые моими наставниками была моя бабушка Васякалина Силина, да, там в Новгородской области в поселке. Я вот мог часами лежать на доске над канавой, да, и смотреть на этих жуков, головастиков, водомерок. Мне было это Я впадал в какое-то странное состояние, я растворялся в этом ручье среди вместе живыми существами.、И、бабушка никогда меня не дергала, что-то там лежишь, что-то устал, сиди, вот сделай это, позанимись лучше этим.、Да? И вот, поскольку я ездил к ней каждое лето, мы、ну、плюс еще ее вот народная чисто так сказать, вот психологическая мудрость, которая она делилась со мной, да, вот это все вместе сокрало очень большой уровень моей жизни, как я потом уже взрослым человеком понял. Поэтому я считаю свою бабушку вот по-императору учителю, вообще считаю, что бабушки нас послли дедушки, потому что зеркало, вот в которое должен смотреться человек, чтобы узнавать себя, оно было разбито. И сейчас у нас такой период разбитых зеркал. Один смотрит за какой-то кусочек йоги, другой в кусочек карате, третий костанеда. Удивительно страна, давшая таких мистиков, как Соловьев, Бердяев, Федоров и так далее, да, величайших. Их никто в массах не знает. А, а зато вот Кастанеда, понимаете, ещё что-нибудь такое за, за, заграничное и непонятное. Нет, ну, насколько я знаю... Не потому что оно плохое, знаю, оно и... хорошее, понимаете, но всё равно... Насколько я знаю, Соловьёв и Бердяев、да. — это очень читаемые авторы. Да, ну, посмотрите, ну, сколько ну, они、да. издаются. Но,、ну, кстати говоря, ведь, ведь, ведь, собственно, путь к себе внутреннему, да, то, что, скажем, Соловьёв назвал «путь к Богу человеку», себе. Это не мания величия, это просто открытие себя как события во вселенной, это возможность построить смысл своей единичной жизни независимо ни от каких внешних обстоятельств, понимаете? Да, это это великое дело, потому что это вот дает человеку, если он нашел, это огромные силы преодолевать внешние проблемы, внешние задачи. Я буду чего-то практикующим психологом, к которому приходят люди с разными проблемами, чаще всего обнаруживается, что вот человек просто не хватает вот этого контакта, он не видит, что внутри его есть такой резерв, такой потрясающий мир, такой фантастический мир. Я думаю, что вот как раз в этот момент, если человек осознает, что внутри него есть этот потрясающий, фантастический мир, в этот момент человек, наверное, никогда не скажет мне скучно. Да. Почему-то мне кажется, что люди, которые страдают от скуки, они страдают именно от того, что не могут почувствовать этот свой внутренний мир. Ну да, потому что внешняя жизнь часто бывает монотонной, а следовательно скучной, да, в обычном смысле слова. Внутренний мир никогда не бывает монотонным и поэтому никогда не бывает скучным. И вообще, вот мне бы хотелось, чтобы все люди в идеале могли весело и радостно сказать мне, с собой повезло. А все везёт с, жизнью, с да, собой? Да, не очень, скажем, да, с жизнью не очень повезло там. Не в то время родился, не там родился, не так судьба сложилась, внешняя история. Но с собой мне повезло. Вот для этого и нужна эта встреча, и это мистическое встреча. То есть, получается, может так случиться, что во внешней жизни человек... но,、ну, скажем так, не состоялся. У него не сложилась карьера. Может быть, он не построил свою жизнь так, как представляют очень многие люди, говоря об успешной жизни. Но если внутри него есть вот это мистическое ощущение себя, то в этом смысле человек может быть вполне счастливым. Да, но к сожалению, у нас более распространена модель такая, что все, что духовное, это маргинально. то нужно выпасть на окраинный социум, вы понимаете, и вот там можно заниматься духовностью. Я с этим не согласен. Я просто считаю, что если человек имеет контакт с собой внутренним, он может выдержать полосу неудач, полосу трудностей и все-таки реализоваться. Понимаете? и во внешнем, потому что душа хочет реализоваться, для... она хочет, чтобы то, что она слышит, чувствует, воспринимает, чтобы это было объективизированно. Знаете, и очень часто ведь бывает, можно привести такие примеры, когда женщина всю жизнь работавшая учительницей где-то в Заполярье, вот значит вышла на пенсию, переселилась под Москву и спичкой Когда она разжевала, у них не было денег на кисти, стала рисовать картины потрясающие. Это что? Это вот то, что не находила. Она внутренняя.